Глава 5 Ещё никогда прежде Киаре не приходилось сражаться за свою жизнь, быть одной против всех, использовать свои силы на полную. Самым сложным оказалось отпустить контроль, перестать бояться бить насмерть, бить, не думая о том, выживут ли её противники. К залу стянули всю дворцовую стражу, но Кае удалось выскользнуть оттуда, попасть в Северную башню. Здесь были покои прежнего хранителя магии Диагона. Он умер от старости пару лет назад. Но, несмотря на это, его вещи по-прежнему хранились в закрытой комнате. Девушка же без проблем попала внутрь. Отыскала один из магических кристаллов. Только бы у неё хватило остатков резерва, чтобы напитать его. Тогда можно будет его использовать как портал. Минуя стражу, добраться на другой конец дворца за родителями и сестрой — затем забрать Амоа и всем вместе покинуть это место. При этом в правое плечо она умудрилась пропустить удар. Кровь остановила быстро, но вот боль пока утихомирить не удавалось, а потому приходилось пользоваться лишь одной рукой. Сосредоточившись насилия внутри нее, Киара водила пальцами над кристаллом. Бездна! Магия шла рваным потоком, ее определенно не хватало. Слишком сильно она уже сегодня потратилась. «А ты думала, ты тут самая крутая, да, киса?» Она вздрогнула от раздавшегося над духом голосом Стивена. Огляделась. В комнате никого не было. Моё имя Киара», — упрямо прошептала она, напрягая силы для напитки кристалла. Звук собственного голоса помог почувствовать себя чуть увереннее. Сумасшествие какое-то. Всё происходящее — просто дурной сон. Ещё и эта новость о том, что всё это время она была лишь отводом для проклятия принца. Но ведь при этом король с королевой знали о её постоянных поисках лекарства. Не думали, что в случае её успеха злые чары шарахнут по их избалованному наследничку? Дверь внезапно открылась. кая дёрнулась, инстинктивно сплетая пальцы в защитные руне. Кристалл перед ней ярко мигнул и снова потух. Бездна. «А вот и ты!» Услышала она низкий бархатистый голос, полный злобного предвкушения. На пороге стояла улыбающийся Амуа. И чего это он радуется? «Как ты вошел сюда?» Чуть прищурилась она, на ходу меняя план. «Как бы то ни было, то, что он здесь, хорошо, не надо будет тратить силы, чтобы забрать его из подвала». Взмахнув рукой, она закрыла дверь за ним чарами и тут же снова переключилась на кристалл. «Если уж пришёл, то хотя бы не мешай. Сколько у неё осталось времени, прежде чем доберутся до её родителей? Ещё и Ляра неизвестно где. В зале она её не видела. То ли сестра убежала раньше, как только принцу стало плохо, то ли не приходила, оставшись вечером с матерью и отцом. «Да вот, пришёл узнать. Ничего не теряла?» А Моа, словно не замечая, что ей сейчас не до него, и она не настроена разговаривать, вытащил из кармана браслет подчинения, помахав им перед её глазами. Киара досадливо поморщилась. Наверное, всё же надо было раньше объяснить ему про ритуал и его последствия. Сейчас бы он её не донимал. «Ты мне мешаешь!» Она постаралась произнести это как можно вежливее, но, кажется, получилось довольно грубо. «Ты что, не понимаешь, что я пришёл убить тебя?» На руке Нианца вспыхнул огненный шар, а глаза опасно засверкали. В бездну его, с его паршивыми нервами и характером. Он вообще соображает, что сейчас творит. Можно подумать, это его семью сейчас могут убить с особым пристрастием и жестокостью. Киара почувствовала, как ее само начинает трясти от плохо сдерживаемого гнева. «Убить он ее пришел, значит. Пусть встанет в очередь». Девушка вскочила на ноги, руки сами собой сжались в кулаки. «Отлично. У тебя пять секунд. Время пошло. Раз, два…» – принялась считать она. «Ты о чем?» – наверняка в другой раз хранительница умилилась бы растерянному выражению на обычном бесстрастном лице. но сейчас это вызвало лишь досаду. «Чтобы убить меня, бездна тебя побери!» Голос срывался, и Киара подумала, что со стороны она сейчас, наверное, выглядит жутко, но тут же отбросила эту мысль. «Сделай уже хоть что-нибудь полезное, вместо того, чтобы сыпать угрозами!» Она с вызовом уставилась на него, не что это сработает. «По идее...» Энергия его магии теперь не может причинить ей вред, ведь ритуалом она связала их ауры воедино. Вот только теория и практика – вещи совершенно разные. И то, что должно стать источником энергии, вполне может оказаться смертельным. Но разве у неё есть выход? Да и если он так хочет убить её, всё равно попытается это сделать рано или поздно. «Ты сумасшедшая!» А Моа поморщился, произнеся это так, словно только что пришел к такому выводу. Сжав ладони, он погасил огонь, но Киара, видя это, лишь застонала от досады. «Отмени последствия своего колдовства и просто разойдемся». «Я не могу тебя отпустить!» — покачала головой она. Затем, вздохнув, приказала. «А теперь снова вызови магический шар и кинь его в меня». Она видела изумление в глазах у Нианса, когда он понял, что собственное тело ему не подвластно, видела внутреннюю борьбу, отразившуюся на его лице, Неверие, когда он переводил взгляд с нее на браслет подчинения и обратно. Кажется, он не сразу поверил, что Киаре действительно больше не нужен артефакт, чтобы заставить его сделать что-либо. А затем была ненависть. всепоглощающая ненависть в его глазах, от которой стыло сердце и холодело тело. «Создатель, что же я делаю?» Мысленно ужаснулась она, и в тот же момент в ее грудь угодил большой огненный сгусток. Соприкоснувшись с ней, он погас, но собственная магия мгновенно откликнулась, вырываясь из тела, на кончиках пальцев заструились потоки силы. Почувствовав это, Киара тут же забыла о нюансе — потянулась к кристаллу, напитывая его. «Кажется, получается». Как только кристалл зарядился, она схватила его в одну руку, второй потянулась к комуо, но мужчина отшатнулся. «Мне нужно спасти моих родителей», — стараясь сдерживаться, произнесла она. Перед глазами все еще стоял его полный отчаянной ненависти взгляд, когда она приказала ему ударить. «Так смотрят не люди, так смотрят загнанные дикие звери, Опасные хищники, готовые умереть, но не сдаться. «И для этого мне нужен ты. Пожалуйста!» Последнее слово она произнесла буквально шепотом. А Моа не сделал ни шага к ней, но когда она снова приблизилась, остался стоять на месте. Киара сжала его предплечье, сосредотачиваясь на кристалле и на желаемом месте переноса. По телу пробежала горячая волна, ненадолго успокаивая воспалённое сознание и лишая возможности двигаться. Мир завертелся вокруг в радужном водовороте, и вот они с её узником уже в родительской спальне. Мама лежит на кровати, рядом отец. Сестра! А над ними клубится свратная чёрная жижа, растекаясь по их телам. Киара закричала, громко, протяжно. Попыталась броситься к родным, но что-то не давала ей. Что-то мешало. Слёзы застилали лицо, превращая мир в мозаику из цветных пятен. В ушах звенело так, что ничего больше не было слышно. Она должна была им помочь. Она не смогла. Это она должна сейчас лежать, пожираемая проклятием. Не они. Кто-то вошел в комнату. Все равно. Плевать. Больше ничего не имеет значения. Она не справилась. Не смогла. Подвела их. Пусть кто-нибудь действительно убьёт её, только чтобы никогда больше не ощущать эту мучительную боль. Или дадут ей кинжал, и она сама проткнёт своё сердце, вырежет его из груди, чтобы не смело чувствовать. «Госпожа Киара! Госпожа Киара!» Кто-то пытался докричаться до неё, Посторонние звуки слышались, словно сквозь толщу воды. Кая обвела мутным взглядом присутствующих, ноги едва держали ее. Она наверняка бы уже рухнула на пол, если бы не Амуа. Неужели это он удержал ее от того, чтобы кинуться к родителям и сгинуть от соприкосновения с проклятием? Он ведь так хотел ее смерти. Или побоялся, что ее гибель теперь может отразиться и на нем? Госпожа Киара. Вокруг нее стояла дворцовая стража. Мужчины неуверенно переглядывались, мечи их, однако, были убраны в ножны. А ведь менее чем полчаса назад они все хотели разорвать ее на куске. «Госпожа Киара», — позвал глава дворцовой стражи Ирил Нест, седовласый мужчина с пышными усами и морщинистым лицом. «Командир Ирил?» После долгого молчания, наконец, откликнулась она потухшим голосом. «Тратите время на переговоры? Я думала, королева дала вам приказ убить меня». Королева решила, что это вы виноваты в том, что случилось с принцем. Но, судя по всему, он кивнул в сторону ее родителей и сестры. «Это не так. Я знаю тебя всю жизнь, Киара. Ты бы ни за что не тронула своих родных. По крайней мере, я хочу в это верить». Должность командира дворцовой стражи была в Диагонии очень почетна. По сути, человек перед ней был третьим по старшинству лицом в стране, ответственным за армию. Первым и вторым были король и хранитель оружия. Она ведьма, процедил стоящий рядом с Нестом страж, его старший сын Вирен. При всем уважении, господин командующий, ведьмам верить нельзя, как и всем магам. Он смотрел на Киару так яростно, что казалось, если бы он мог воспламенять взглядом, та давно бы уже горела. «У нас есть выбор», — командир сердито повернулся к сыну. «А как же королева?» — грустно усмехнулась Киара, прерывая этот семейный спор. «Кто бы что ни решил, у нее в любом случае нет шансов остаться в живых. Да и зачем ей теперь жить? Разве что Амуа жаль». Он явно не заслуживает разделить её участь. «Нет больше королевы», — попросту сказал старый служивый. «Та чёрная дрянь в зале, она расползается. Киара, ты единственный, оставшийся во дворце маг. Если жижа будет расти и дальше, пострадает весь город. Ты обязана остановить это». «Какая ей разница, что будет со всем городом, когда у неё только что отняли самое дорогое?» «Я понятия не имею, что с этим делать». Голос озвучал глухо и безжизненно. Она действительно не знала, что это за жижа и как с ней справиться. Все эти годы она, оказывается, шла по ложному следу, была свято уверена в своей правоте, на что-то надеялась. Глупая наивная Киара. Как же жестоко она поплатилась за свою ошибку. Как она может думать о том, что произошло в больном зале, если рядом лежат ее родные, а проклятие расползлось по их телам? Да, и единственным оставшимся во дворце магом она тоже быть не может. На праздник собрались гости со всего Диагона. Только в нападении на нее участвовал минимум добрый десяток колдунов, а то и больше. «Как создавать проклятие, вы, ведьмы, имеете понятие. А как исправить дело рук своих?» злобно чеканил слово за словом сын командира стражи. «Вирен — Вирен! — прикрикнул на него отец. «Заткнись — Заткнись! Парень недовольно засопил, но перечить отцу не посмел, при этом грозно смотря на Каю. — Ты должна попытаться. Кроме тебя некому, — мягко продолжил господин Ирил, уже обращаясь к ней. — И остальные куда делись? Не выдержав, она снова посмотрела на отца, мать, Лару. «Создатель, как же больно! Почему? Почему она не умерла раньше них?» Рука Нианса, удерживающая ее, напряглась, и в этот момент Киара запоздала осознала, что Амоа действительно спас ее, она обязана ему жизнью. Кто-то попытался остановить проклятие и погиб, кто-то бежал, кто-то использовал портал. «Трусливые шавки!» Услышала она тихое причитание Вирона. На этот раз замечание ему командир не сделал. Должно быть, был полностью солидарен. «Дайте мне минуту», — дрогнувшим голосом произнесла девушка. «Я поднимусь вслед за вами». «И этот тоже сейчас сбежит. Что я говорил?» «Вирен! Еще одно слово, и ты отправишься устранять проклятие в одиночку!» Гаркнул Ирил, а затем кивнул Киаре. «При всем уважении мы действительно не можем рисковать. Вдруг ты решишь воспользоваться кристаллом?» Он указал на все еще поблескивающий в ее руке камень. «Я приду», — твердо произнесла Кая. «А сейчас дайте мне минуту. Я только что лишилась родных». Но никто из стражи так и не двинулся с места, и это словно сорвало что-то в ее душе. Что-то, что сдерживало готовую в любой момент разразиться бурю. Магия поднялась, наполняя ее, пробуждая самые черные мысли и эмоции. «Вон отсюда!» — крикнула она, срывая голос, подкрепляя слова энергетическим импульсом. Стены затряслись от посланной волны чар. Пол заходил ходуном. На ногах из стражи не устоял никто. Откуда в ней такая мощь и сила? Впрочем, сейчас собственные возросшие возможности не имели абсолютно никакого значения. Не прошло и минуты, как стража все же покинула комнату. Стоило им закрыть за собой дверь, Киара рухнула на колени. Никогда прежде она не ощущала себя настолько сильной и настолько слабой одновременно. Лиара, мама, отец. Простят ли они ее за то, что она подвела их? Черная жижа над телами родных бурлила и пузырилась. Тягучие и грязные капли стекали с кровати на пол. Глаза Киары расширились от ужаса, когда она поняла, что происходит. Она разрастается. Начала разрастаться именно сейчас. Дрянь питается магией. Услышала она тихий задумчивый шепот Амуа позади себя. Что-то это мне напоминает. Кая повернулась к мужчине, глядя на него снизу вверх. Нянец разговаривал сам с собой, с каким-то болезненным интересом, глядя на непонятную субстанцию, а в глазах явственно мелькало узнавание. Он знает, что это? Знает, как с этим бороться? Как-то связан с проклятием? И, быть может, именно поэтому он тот, чья аура подошла ей? При этом Амоа выглядел абсолютно спокойным. Словно опасное смертельное проклятие и мертвые тела рядом совершенно его не трогали. «Ты уже видел такое раньше?» Киара медленно поднялась на ноги. Голос её ещё был слаб, но она компенсировала это магическим импульсом, принуждающим Амо говорить правду. «Да, он её спас. Да, она должна была ему как минимум сказать спасибо. Но сначала она должна выяснить, не он ли вообще виновник всех её бед. За что-то же ненавидит его это самое Рене». А судя по виду самого Амуа, с этим проклятием он уже имел дело раньше. В голове мелькнули обрывки его воспоминаний, которые она подсмотрела во время ритуала. Перекошенное от страха лицо незнакомого человека и голос, полный скрытого торжества, принадлежащий Амоа. «И я хочу, чтобы ты жрал землю под моими ногами». Ее невольник явно не самый хороший человек на свете. «Такое? Нет». «Никогда прежде». Он поморщился, почувствовав, как на него действует ее сила. «Но что-то похожее. Ты сам сказал. Что это?» «Много есть похожих вещей. Знаешь, у нас в стране, когда приходит весна, льют дожди. Два-три обоза по дороге пройдут, грязь потом так и чавкает под ногами». «Да ты издеваешься надо мной?» В сердцах воскликнула она, с трудом подавляя желание запустить в мужчину чем-нибудь тяжелым. И это разговор раба с госпожой. Он что, не понимает, что у нее сейчас нет времени на эти словесные игры? От злости на нюанса магия снова пробудилась в ней, выполняя ее желания даже до того, как хозяйка успела сформировать его. Она видела, как губы мужчины сжались в тонкую нить, как его лицо перекосило от боли, как он склонил голову на бок, стараясь справиться с направленной на него волной. «Дрянь питается магией, помнишь?» — услышала она его чуть свистящий насмешливый голос. Даже сейчас он умудрялся смеяться над всем, что происходит. Кая запоздала опомнилась, беря эмоции под хоть какое-то подобие контроля. Со страхом повернулась к телам родителей. Жижа действительно начала пузыриться быстрее, чаще растекаясь по полу. «Создатель! Что же ей делать?» Но я действительно могу помочь тебе справиться с этим. Услышала она позади себя голос Нианса, в котором проскакивали почти искушающие нотки. Киара невесело хмыкнула. Он решил сменить тактику? Освободи меня, и я тебе помогу. Ты же ничего не знаешь. Не поворачиваясь к нему, произнесла она. Я много чего знаю. Например, то, что люди перед тобой не мертвы. Что? Кая встрепенулась, разом забывая обо всем. Сердце забилось часто-часто. Надежда на чудо вспыхнула буквально из ниоткуда. Она сделала невидящий шаг вперед. Достой «Да же ты!» Амоа перехватил ее, удержав за предплечье и не давая приблизиться к кровати. «Я, конечно, могу понять твое стремление к саморазрушению, но сначала, ведьма, сними чары, которыми ты связала нас, а уже потом кончай с собой любым из возможных способов». Киара сердито дёрнула рукой, стряхивая с себя ладонь Нианса. Если бы кто-то другой посмел её схватить и отчитывать в подобном тоне, то даже сотни ударов плетьми бы не отделался. Но сейчас было не до того. Пальцы дрожали, а потому руна для определения физического состояния у неё вышла лишь с третьего раза. «Они не живы». — сглотнула она, пытаясь проанализировать вспыхнувшие на мгновение в воздухе результаты. Но и не мертвы. Жижа громко булькнула, в очередной раз привлекая к себе внимание. Снова растет. Неужели на этот раз ей хватило одной безобидной руны, чтобы напитаться? И вместе с тем в душе ярким огнем разгорелась сумасшедшая безумная надежда, разливаясь по всему телу, придавая силу. «Ты знаешь, что с этим делать?» Голос был хриплым и чужим. Приходилось контролировать каждое свое слово, чтобы не вложить в него даже толику волшебства. «Сначала освободи меня». «Вот же ж...» Кая выругалась про себя. «Патовая ситуация. Если она его отпустит, она сама подвергнется проклятию. И тогда родных уже точно не спасти. Если не отпустит, то придется заставлять его помогать силой». но при этом рядом с жижей силу использовать нельзя. Последняя мысль эхом отозвалась в голове. «Ее нельзя уничтожить магией», – прошептала Киара и тут же осознала весь ужас произошедшего. Волшебное освещение в бальном зале, артефакты, а затем и магический бой. Сотня заклинаний, которые она отразила – Ее собственная магия, да еще и ритуал, который она провела под этим самым залом. Создатель, что же там сейчас творится? Не давая себе опомниться, она кинулась к двери, выбегая из комнаты. Сначала надо разобраться с тем эпицентром черной магии, что сейчас в бальном зале. А потом, потом она обязательно придумает, как помочь родным. Стражники толклись недалеко от закрытых дверей бального зала. Поднимаясь по этажам, Киара видела в окно, как силы действующего королевского гарнизона собрались вокруг дворца, оцепляя его. Видимо, командир Ирил уже сообщил начальнику гарнизона, что необходимо закрыть доступ вовнутрь, пока с магической заразой не удастся справиться. Когда она подошла к Несту и его отряду, мужчины повскакивали на ноги. Сам командир все это время стоял, опираясь на боевое копье. По их удивленным усталым лицам было видно, что в то, что она придет, они верили слабо. «Показывайте», – приказала она, надеясь скрыть за маской собранности и холодности свой собственный страх. Стражники обернулись на командира, тот кивнул, и мужчины подошли к дверям, берясь за вбитые в них большие кольца ручки. Двери со скрипом отворились и, и от открывшейся картины на несколько секунд перехватило дыхание.